Глава 17. Майкл Корлеон и Гектор Адонис вернулись на виллу и сели рядом с Питером Клеменцией под лимонным деревом. Майклу не терпелось поскорее ознакомиться с завещанием, но Гектор Адонис сказал, что Андулини должен приехать за ним и отвезти его в Монтелепро. И Майкл решил дождаться андолини Может, он привезет какие-то вести и для него. Прошел час. Гектор Адонис взглянул на часы, лицо у него было встревоженное. «Наверное, сломалась машина», — предположил Майкл. «Этот его фиат на ладан дышит». Гектор Адонис отрицательно покачал головой. «Стефан Андулини в душе убийца, но это пунктуальнейший человек и надежный. Он уже на час опаздывает, так что, боюсь, что-то не так. А мне ведь надо вернуться в Монталепро засветло до комендантского часа. «Мой брат даст вам машину и шофера», — сказал Питер Клеменце. «Адонис минуту подумал. Нет», — сказал он, — «я подожду. Мне важно увидеть его. А вы не возражаете, если мы вас оставим и ознакомимся с завещанием?» — спросил Майкл. «Кстати, как вскрыть статую?» «Знакомьтесь, конечно», — сказал Гектор Адонис. «А вскрыть статую очень просто. Никакого секрета тут нет». Она выточена из крепкого дерева, и голову ей приладили после того, как Тури вложил туда бумаги. Надо просто отрубить голову и все. «Если вам трудно будет разобрать почерк, я охотно помогу. Пошлите за мной кого-нибудь». Майкл и Питер Клеменце поднялись в спальню. Статуя так и лежала в кармане у Майкла, он совсем про нее забыл. Он достал черную Мадонну, и они оба принялись ее разглядывать». Черты у нее были африканские, а выражение лица, как у белых мадонн, которые стоят в доме почти каждого бедняка на Сицилии. Майкл повертел статую в руках. Она была очень тяжелая, ни за что не догадаешься, что внутри пустота. Питер Клеменцо подошел к двери и что-то крикнул вниз служанкам. Одна из них почти тотчас явилась с кухонным топориком. Клеменцо взял у нее топорик и и перед носом у любопытной захлопнул дверь. Майкл положил черную Мадонну на массивный деревянный комод. Одной рукой взявшись за ее круглое основание, Клеменца примерился топориком к шее Мадонны, взмахнул рукой и одним резким ударом отрубил статую голову, так что она отлетела в другой конец комнаты. Из шеи торчал рулон бумаги, перевязанный ленточкой мягкой серой кожи. Клеменца ударил точно по шву, иначе бы топорику ни за что не рассечь прочное оливковое дерево. Он положил топорик на стол и вытянул из статуи рулон. Затем развязал кожаную ленточку и разложил бумаги на столе. Там было пятнадцать тончайших страничек, убористых и списанных черными чернилами. В конце каждой стояла подпись «Гильяна», Эдкое по-королевски небрежная загогулино. Кроме того, там были документы, скрепленные официальными правительственными печатями, письма на правительственных бланках и заявления, засвидетельствованные нотариусами. Бумага скручивалась, сохраняя привычную форму, и Майкл прижал страницы к столу двумя частями – статуи и топориком. Затем он торжественно наполнил два стакана вином из кувшина, стоявшего на ночном столике, и протянул один из них к лименце. Они выпили и принялись читать завещание. Это заняло у них почти два часа. Майкл был поражен, как Тури Гильяно, этот молодой идеалист, сумел выжить, несмотря на столько предательств. Майкл достаточно хорошо знал жизнь и понимал, что Гильяно, видимо, достаточно хитер и имеет представление о том, как надо удерживать власть, чтобы выполнять свою миссию. И Майкл остро почувствовал свое сродство с Гильяно. Ему захотелось помочь молодому человеку бежать. Не столько сам дневник, в котором Гильяно рассказывал о своей жизни на протяжении последних семи лет сколько приложенные к нему документы могли способствовать падению правительства христианских демократов в Риме. Майкл просто не понимал, как могли люди, облеченные властью, быть столь неосторожны. Тут и записка, подписанная кардиналом, и письмо министра юстиции Дону Кроче с просьбой посоветовать, как разогнать демонстрацию Дженестера. Все там сказано, конечно, не впрямую, но выглядит уничтожающе в свете последующих событий. Каждый документ казался достаточно невинным, но вместе они составляли гору обвинений. Было тут и письмо от принца Олорто. Он высокопарно превозносил Гильяну и заверял его, что члены правительства христианских демократов в Риме постараются сделать все, что в их силах, чтобы добиться для него прощения, при условии, что он сделает то, о чем его просит. Принц О'Лорто утверждал, что обо всем договорился с министром юстиции в Риме. Были тут и копии планов операции по захвату Гильяну карбинерами, разработанных высокими чинами и переданных Гильяну в обмен на оказанные услуги. Неудивительно, что они не хотят брать в плен Гильяну, заметил Майкл. Он же всех их взорвет, имея такие бумаги. «Я увожу все это в Тунис», — заявил Питер Клеменце. «Завтра вечером они уже будут в сейфе твоего отца». Он взял обезглавленную Мадонну и снова засунул в нее бумаги. Затем положил статую в карман. «Пошли», — сказал он Майклу. «Если я сейчас выеду, то завтра утром вернусь». Они вышли из виллы и, уже спускаясь на пляж, заметили Гектора Адониса, все еще ждавшего Андулини. Тот так и не появился». Маленький человечек распустил галстук и снял пиджак. Белоснежная рубашка его потемнела от пота, хотя он сидел в тени лимонного дерева. Он был немного под хмельком. Большой кувшин, стоявший с вином на деревянном садовом столе, был пуст. «Вот уже и начались предательства», — с отчаянием в голосе произнес он, увидев Майкла и Питера Клеменцу. «Андолини опаздывает на три часа. А мне надо в Монталепро» палермо мне же необходимо дать знать ильяну профессор с легкой издевкой заметил питер клеменце у него ведь могла сломаться машина да и какие-то другие более срочные дела могли его задержать всякое бывает он знает что вы тут в безопасности и дождетесь его если он сегодня не приедет «Проведете с нами еще одну ночь?» Однако Гектор Адонис вместо ответа пробормотал. «Плохо это кончится, плохо кончится!» Потом попросил, чтобы его отвезли в Монталепре. Клеменце велел двум своим людям взять одну из Альфа-Ромео и отвезти Гектора Адониса в Палермо. Он строго наказал им вернуть машину на виллу до наступления сумерек. Майкл и клеменса посадили Гектора Адониса в машину, всячески убеждая его не волноваться. Завещание Гильяно за сутки перебросят в Америку, и Гильяно будет в полной безопасности. После того, как машина выехала за ворота, Майкл сошел вместе с Клеменцией на берег. Тот сел на катер и помчался к берегам Африки. Майкл проводил его взглядом. «К утру я вернусь». Крикнул ему на прощание Клеменца. А Майкл подумал, что будет, если Гильяну выберет именно эту ночь, чтобы явиться сюда. Затем он поужинал. Две старухи обслужили его. И пошел вдоль берега, пока охрана у конца владения не завернула его назад. Через несколько минут должна была наступить темнота. Средиземное море темно-синим бархатом расстилалось перед ним, а из-за горизонта долетали запахи Африки, ароматы диких цветов и запах диких зверей. Здесь же у воды стояла полнейшая тишина, даже насекомых не было слышно. Такое было впечатление, точно в машине вдруг заглох мотор. Майкл стоял на берегу, наслаждаясь покоем и красотой сицилианской ночи и сочувствуя всем тем, кто со страхом в душе проводит эту ночь. Гильяну в своих горах. Пишотто, которые проходит сквозь расставленные врагом рогатки, прикрывшись хрупким щитом в виде специального пропуска с красной каймой. Профессор Адонис и Стефан Андолини, которые пытаются найти друг друга на пыльных дорогах Сицилии. Питер Клеменца, который держит путь по темно-синим водам Средиземного моря в Тунис, да и Дон Доминик Клеменца, который куда-то исчез, так и не появившись к ужину. Все это были тени, двигавшиеся в сицилийской ночи, и когда они сойдутся на сцене, разыграются последние действия, где речь будет идти о жизни или смерти Тури Гильяну.